О'кей. А, на прошлом у нас с вами какое сегодня число? 9. Месяц июнь, год 20. Я еще в этом ориентируюсь, да? И, а, на прошлом занятии мы с вами занимались здоровьем. Какие-то вопросы у вас по этой теме остались? Расклады тренировались? Что-то вам не ясно? И дисциплинам, да, мы тоже занимались. Вопросы по этим двум темам какие-то, если есть, то можно их задать. Вопросов нет, все вам ясно. О'кей. А давайте тогда сегодня начнем такую тему. У вас на базовом курсе на нее одно занятие отводилось. Мы повторим. И я думаю, что мы на ней провисим больше этого занятия. Потому что она достаточно объемная, такая важная, да? И эта тема мужской и женской доли. И мне просто хочется начать с какого-то вот такого вот мяска, да, прямо чтобы не углубляться в теории умозрительные, так скажем. Поэтому, э, с темой женской и мужской доли вы все работали. Вы все делали на эту тему расклады. И у вас у всех есть на эту тему сложности. Откуда я знаю? Давно веду кармическое Таро. Какие вопросы, какие сложности есть, что вам надо на этом курсе, да, в этой теме дополнительно узнать, повторить, чтобы Мы вы хорошо ориентировались и могли хорошо консультировать. Был вопрос у Максима в прошлый раз, а я, конечно, помню этот вопрос. С этим вопросом засыпаю и просыпаюсь с ним же. Вы на базовом вообще не разбирали типа судьбы. Понятно. Обячать одиночество подробнее, что подробнее надо? Когда определили печать одиночества, что она приобретенная, не пришла жизненная, что с неё откуда взялась, что делать? Вот в общем-то, для работы с печатями одиночества существует такой расклад, как э теневой расклад гельского креста. И он и он подходит как для работы с печатями одиночества пришла жизненными. Так, и подходит для работы с печатями, э, приобретенными в этой жизни. Но теневой расклад Кельтского креста мы еще пока с вами не проходили. Потому что, потому, да, потому что до него пока еще наши руки не дошли, поэтому пока еще э, в причинах вот этих печатей вы, э, ковыряться не можете, у вас на это нет инструмента. Но что уже можно сделать из разряда что делать, да? Ты же делаешь обычный расклад, какая энергия окружает с точки зрения мужеско женских отношений. И ты в этом раскладе видишь особенно, когда печать приобретённая в этой жизни. То есть, в её императорском пути изначально никакой печати не предполагалось. То есть у неё предполагалась нормальная судьба, с нормальной парностью. И ты видишь в раскладе, да, какие кармические задачи на территории, может женских отношений сейчас стоят. Вот решение этих задач очень даже будет ей помогать. На самом вот таком, ну, простом уровне, так скажем, да? Это уже то, что ты можешь сделать. Это понятно, тогда что непонятно? У меня был вопрос на тему, как определить тип судьбы надо дат. У клиента там вышло шестёрка мечей перевернутая на свободную судьбу. Дама скипетров перевернутая на человека судьбы и десятка скипетров на печать одиночества. Выбрал последний. но может ли дама скипетров перевёрнутая указывать на женщину судьбы? Как не ошибиться здесь? Да, такие истории возможны, да, когда, э, смотри, что получается. А, как уже, как уже, в принципе, да, вы прекрасным образом знаете, все те, кто проходил на базовом курсе этот расклад, а таких здесь, в общем-то, подавляющее большинство это то, что э, Всё-таки такая судьба, да, как человек судьбы, она предполагает определённую ответственность. И, э, соединиться, да, со своим человеком судьбы нужно. Для этого не нужно таскаться, да, с фонарём и собаками искать дерзвый человек судьбы, найти его, зажать его в углу и соединиться. То есть не не так это делается, да? А в общем-то нужно развивать свою личность в той мере и э, быть открытым, да, к мужско-женским отношениям в той мере, для того, чтобы этот приход человека судьбы был возможен для тебя, да? И э, если человек совершает глупости по этому поводу, да, он не развивает свою личность настолько, чтобы быть готовым и встретиться, да, с своим человеком судьбы или по каким-то причинам отторгает своего человека судьбы, то собственно, поскольку никого другого для него судьбой не предусмотрено, он попадает в печать одиночества, о чём свидетельствует десятка Скипетров. Но самое интересное, да, это тогда эта печать благопреобретённая в этой жизни. Но самое интересное, что а, обычно тогда и человек уходит наличие, да, мы скипетров все еще, да, э, так скажем, как человека судьбы говорит об обратимости этого процесса. Но просто сейчас уже есть определенные сложности, потому что десятка скипетров, да, всё уже случилось. Уже есть печать одиночества, то есть уже нужно этот, этот процесс откатывать обратно. А у него что там за история была? Он э, женщину судьбы оттолкнул от себя. Он так на идиотничал, что она его толкнула, или он вообще мимо нее прошёл? А сколько лет твоему клиенту? 28, ну, в принципе, уже нормально. Просто смотрите, расклад этот до 24 лет делать вообще не имеет смысла. Потому что все таки личность во многом формируется, не для меня вообще эта тема человек судьбы. Она, нет, расклад какая энергия окружает с точки зрения, можно женских отношений, можно делать подростку, да, у которого уже начинаются какие-то симпатии и уже там дружба, да, с противоположным полом, уже какие-то там флирт, да, там заигрывание отношения. То есть, пожалуйста, тип судьбы не определяйте до 24 лет. Потому что личность во многом еще формируется, и нужно и встретить человека судьбы до 24 лет практически анрел. То есть мы к человеку судьбы подходим уже с неким багажом, уже с каким-то опытом. Бывают ли истории, когда человек судьбы встречается до 24 лет? Бывает, но это вот из разряда, да, есть некий процент людей, в которых молния попадает. И э, это, ну, вероятность этого ничтожно мала. Но всё-таки обычно человек судьбы, если такая судьба, мы встречаем, и это не первая любовь. Потому что до этого у нас уже есть какой-то опыт отношений может быть, даже опыт супружеских отношений с официальным браком, может быть, даже с детьми, которые в этих браках родились. И у нас есть опыт, мы можем мы можем сравнивать. Бывает ли так, что первый мужчина и сразу человек судьбы, первая женщина и сразу человек судьбы, влюбились, поженились до гроба, молодцы, счастливы. Да, но это редкая история. Ну вот совсем, да, такая вот тема. печать одиночества из прошлой жизни. Не уверена. То есть когда мы имеем двойные вот эти вот истории, давайте, давайте сейчас пройдемся, да, все понимают, что такое, собственно, да, печать одиночества. Сама по себе. Вот первое, что вы должны понять, то что печать одиночества это не это не какая-то э Вот для клиента печать одиночества, я вообще не люблю им говорить это словосочетание, потому что оно на них действует так, что вышибает вообще все остатки здравого смысла. А для них, что печать одиночества, что венец безбрачия, что вековуха, это одно и то же. То есть это какая-то неведомая ёбаная хуйня, которая на тебе висит и из-за которой ты несчастлива, в мужеско женских отношениях. И, э, смотрите, какая штука. Я сейчас, э, давайте совсем издалека зайду, да, на эту тему. Э, кто сказал, что э, счастливые, мужеско женские отношения всем положены по умолчанию. Посмотрите на своих знакомых людей. Причем я сейчас беру не близких друзей, а всех людей, с которыми вы знакомы. Всех людей, которые есть в вашем контактлисте в телефоне, и всех остальных, которых вы вообще знаете. А теперь скажите мне, пожалуйста, какой процент от них счастливы в личной жизни? Так, статистику собираю. Процент. Ну так вот 50, круто. Видимо, не очень широкий круг общения. У кого-то ноль. Угу. Не, ну проблемы бывают, никто не говорит о том, что счастье это беспроблемное, да? Мы не можем без проблем жить. Нам нужны задачи, об которые мы будем расти. Это понятное дело, да? А, у меня одногруппник, на психологии, когда мы учились, он в качестве проекта дипломной работы а, предложил тренинг а, отношения без конфликтов. Вот над ним вся комиссия ржала. Понятно, что парень не женат был. И, в общем-то, отношения без конфликтов, да, это мёртвые отношения. Отношения без конфликтов это отношения, в которых либо одна сторона себя не проявляет, либо обе стороны себя, ну, как-то сдерживают, да? То есть когда приоритет на то, чтобы все было гладенько, Он выше, чем на то, чтобы, ну, естественно, заявлять себя таким каким-то есть, да? Ты не проявляешься в отношениях, тогда в этих отношениях, в принципе, невозможна близость. Поэтому даже в счастливых отношениях возможны конфликты, ссоры, кризисы. Это нормальная абсолютно тема. Просто вопрос, да, что эти кризисы не бывают фатальными. После этих кризисов, отношения пересобираются заново, и становятся более счастливыми. И уровень близости, и теплота отношений возрастает в такой паре, да? после перешагивания кризисной какой-то, э, какой-то темы. Вот. А, то есть у нас нашлись, да, пару человек у нас, а, в своем окружении много, да, счастливых семьянинов а, насчитала, да, остальные говорят, что мало или никого. Угу. Вот, а, тем людям, которые к вам на консультации приходят, кто сказал, что они обязаны быть в той процентновке, где отношения счастливы. Вот я сейчас, вам, почему я, да, спросила, сколько, потому что мне интересно, от какой вообще нормы люди отталкиваются. То есть на самом деле норма, что отношения жопа, если честно. То есть это сейчас средний это средняя норма. Люди либо без пары вообще, либо они в паре, но там Наверное, лучше без пары были, да? А, какие у них, какие у них там отношения? И а, это это то, что есть норма. Как таковая. Но при том, что норма как таковая, люди приходят на консультации и требуют счастливого супружества в им дополож. Да Честное слово, заебали. А знаете, на что это похоже? Это, э, вот почему-то в том, что касается социальной истории, да, социального вот, так, социального развития, карьеры, а вот здесь все понимают, что от твоих усилий зависит почти все. А то, что касается мужско-женских отношений, там вот брак должен на небесах, блядь, заключиться. Причем быть абсолютно счастливым Так, он может быть абсолютно счастливым, если в этот брак вступаешь ты. А ты косорылая во все стороны. Косорылая, я имею ввиду не не на внешность, да, а косорылая в плане личности, в плане твоего, так скажем, ну, астрального и ментального состояния. Когда в плане переживаний, чувств, да, у тебя перекосы кругом. Когда в плане установок, которые ты получил, получила из своей семьи, из социума, да, они уродливы по большей частью. И вот тебе должен идеальный муж прийти, да? А ему достаётся, а ему достаёшься ты. Вот так счастье. И как в анекдоте, да? я очень много молилась, чтобы мне достался хороший муж, и мне достался хороший муж. А вот муж мужму не молился, поэтому ему досталось то, что досталось. Смотрите, вот сейчас вам может показаться, что я вас там призываю к какому-то самоуничижению, там психологи у нас там что говорят, там надо ценить себя, вот, и так далее. Вот сейчас вот эту всякую байду отбросьте, да? Я вас веду к к правильным мыслям только обходными путями вот. И, э, получается, да, что норма, она, в общем-то, говорит о том, что подавляющее большинство людей живут либо без отношений, либо в отношениях, которые очень с большой натяжкой можно назвать гармоничными, или вообще, да, не назвать гармоничными. Но почему-то твоя норма это прям счастье Шере Волги, да? С чего вдруг? Откуда Да? и причем в индо положь. У меня на этой неделе, на прошлой Была клиентка, которая, э, знаете, э, ей 41 год. Она э, постепенно входит в полурана. У нее печать одиночества. И черти что И сбоку бантик в отношениях. Она живет с мужчинами к которому она обеспечивает, по сути дела, всю среду. В смысле, она со многими мужчинами живет. То есть у нее было некоторое количество браков, и сейчас она в паре. Но, получается, да, что мужчина приходит на ее территорию. Он приходит в ее квартиру, она зарабатывает больше него, да, она его практически содержит и так далее. И когда она влюбляется, она бегает за мужчинами, которым она не нужна. Вот таким образом она соответственно, вот, вот так выглядит ее личная жизнь. Она говорит: "Ну вот, я сейчас полуранов вхожу, звезды же сейчас должны мою судьбу переиграть. и Я должна войти в счастливую судьбу. Вот я к вам пришла на консультацию посмотреть, как с этим стоят дела". Я говорю: "Разбежались звезды. Должны долги отдать, забыли". Ну, ребят, ну вот в 41 год такой инфантилизм. Просто, э, по послушайте, да, как это всё, как это всё звучит. И, э, смотрите, какая тема, да? Вот это, знаете, на что похоже? Вот вы специалист, да, вот если социальным. На самом деле, а э, процессы а тонко материальные, они во всех зверах жизни одинаковые. Вы удивитесь, да? Давайте вспомним прекрасного, э, товарища Гермеса Тресмегиста, что наверху равно тому, что внизу, а что внизу равно тому, что наверху, то, э, процессы они очень похожи. И вот представьте себе, что есть у нас Вася пылесосов. Вася пылесосов, ну, какой-то специалист, да, он закончил э, какой-то институт. Шарашкина контора, у него есть диплом, да, и он там где-то уже поработал, кое-что умеет. И такой специалист, как Вася пылесосов, допустим, стоит на рынке труда в том городе, где Вася пылесосов живет, 500 долларов в месяц. Ну вот, да, это его такая вот котировка, да? 500 долларов в месяц стоит. Вот таким, как Вася пылесосов, платят 500 долларов. А ваши по ресурсам бегает помада, мы спрашивает: "Ну где уже моя работа с зарплатой полторы тысячи? А откуда она возьмется? А с чего вдруг тебе должны платить полторы тысячи? Говорит: "Ну, я знаю людей, которым платят полторы тысячи. Ну крутяк? Да, есть такие люди. На ощупь меня от тебя отличаются? И ваши пылесосов знает, чем они отличаются. Он знает, что у них больше опыт, да? Там, а, они больше умеют. А, личность опять же, да, намного влияет. То есть это если у человека дебильные установки из разряда мне тут вы недоположите, да, да, такие вот замашки. А, вот. И там разные перекосы на эмоциональной территории, где они, они ведут себя неадекватно, то их вряд ли будут повышать и давать им много ответственности, потому что непонятно, куда это чучело сорвёт в какой-то момент, да? То есть что он себе в голову втмяшит или а он отвечает за серьёзный участок, да? в деятельности компании. И что он там какое он решение дебильное примет из-за своих перекурсов? Или когда его на эмоциях сорвёт, и он там, да, разэмоционировавшись, сорвёт, допустим, важные переговоры или еще что-нибудь, да? То есть наша личность имеет значение, насколько, а, насколько она проработана, насколько мы владеем собой, можем собой управлять, насколько нам подконтрольна эта история. А, вот. И имеет значение, конечно же, наши скиллы. А вот, что, мы, что что уже можно, что уже можно нам доверить. И так далее, да? И вас Пылесосову это понятно. А с точки зрения мужеско женских отношений это, блин, непонятно. Почему это непонятно? Почему э, женщины бесконечно, да, э, делают себе подтяжки, подрезки, надувают себе губы. Мужчины как-то в этом отношении спокойнее к этому относятся. Но для женщин всё, сиськи повисли беда, да? и на эту на эту тему очень много, да, всяких разных, всяких разных юмора, потому что внешность видна. Видно, что у этой жопа соответственно орехом, и сиськи у неё третьего размера, и они стоят торчком, и губы у неё во И вот, значит, у нее счастье. А у меня, значит, да, доска два соска, там, да, жопа унылое зрелище. Вот. И, собственно, мордашка промокашка, да? Именно поэтому у меня счастья нет. И на этом зарабатывает вся косметическая индустрия. Смотрите, я ни в коем случае не хочу сказать, что э, там быть красивой плохо. Мы Поговорим, э, погов... Да, потому что температура высокая. <свят> <свят> Мне, знаете, не до сантиментов. Ой. Мне, э, э, сбили меня, блин, комплименты. О чем я говорила. Говорила я о том, что, э, Да, что понятное дело, внешность имеет значение. Особенно внешность имеет значение для тех, у кого свободная судьба. Мы об этом будем говорить. Для тех, у кого свободная судьба, для них а, высоко котируемая внешность, она прям реально важна. Для тех, у кого человек судьбы в меньшей степени важна, но тоже имеет некое значение, да? Но это значение не решающее, ни в том, ни в другом случае потому что помимо внешности есть еще очень много всего. Но, а, поскольку кроме внешности ничего не видно, что там, да, за счет чего вот это все происходит. то, соответственно, кажется, что дело во внешности. Если ты моложе и по современным стандартам красоты красивей, значит ты это все получишь. Знаете, когда была наивная, юная, я тоже так думала. Искренне. Вот я помню, мне там было 20 лет, мне парень нравился. А, он был морально устойчив, был женой лучшего друга своего, и, собственно, не сильно в мою сторону смотрел, при том, что я была красотка. А жена своего, вот жена друга, они в итоге поженились, да, с этой женой. Вот, там, любовь-любовь. Она была как раз толстая и, молдашка, и мордашка про Макашка, Я не понимала, почему он ее выбирает, а не меня. Искренне. Я к вот друзьям, я друзьям говорила, но ну я же лучше. Они мне говорили: "Ты лучше, её он любит". До да меня не доходил. Почему он ее любит? Когда я ее красивее на много-много-много параметров. Ну, блин, вот так, да? Ну ладно, у мне 20 лет, это заблуждение прошло. Собственно, у многих оно и в 50 остается. Вот, такая тема, да? То есть, получается, что, норма, норма, вот статистическая это отношения плохие, несчастливые. Это статистическая норма, надо это признать. Но при этом, на кого ориентируются люди? Хорошо, если они ориентируются на своих знакомых, у которых, правда, счастливые браки. Потому что иногда они ориентируются на сферического коня в вакууме. На какие-то фильмы, на какие-то книги, которые написаны фрустрированными в людьми в любви для таких же фрустрированных в любви людей. Ну разве нет? Вы же романы любовные почитайте, там такие диалоги, в живой жизни так люди не разговаривают между собой. Вот. И как раз, да, и вот на это как раз и сделана ставка. Где вот у меня вот это вот все? В вакууме возле сферического коня. Ну откуда ты это все себе и взяла? Где где это еще должно быть? Мм, и Если они ориентируются на своих знакомых, которые правда, ну, по крайней мере, мы, мы не можем знать, что на самом деле в семье у, у наших знакомых. Ну, можем знать до какого-то предела, ну, не до конца, конечно, потому что, ну, часть её тишину и, конечно, свою вот это вот а secret space, которая есть между этими двумя, они оберегают в какой-то степени. Ну, нам тоже может быть что-то доступно из этого, да? Мы можем тоже посмотреть. И вот выглядит, да, пар благополучный, и отношения такие, нам тоже такие хочется себе, да? От что они вот такие вот классные. И, э, тогда возникает вопрос: а что у них есть, а у меня нету? Сверяем с внешностью. То есть, если там красотка или красавец, а я так себе, То, соответственно, вывод делается сразу же. Это потому, что жопа сиськи, лишний вес там, да, там телосложение и так далее, и всё остальное, да? Но если там немногим лучше, а то часто ведь хуже. И вот тогда, ну как, блин? Ну вот такие, ни кожи, ни рожи, а такое счастье. странно, да? Потому что эту внутреннюю работу, которую проделывает человек для того, чтобы к счастью прийти. Её часто внешне не видно. И для того, чтобы попасть в счастливые отношения, действительно, это вопрос, нашего состояния, ментального и эмоциональных тел. в большей степени, чем физическом. Хотя физическое тоже важно, да? Вы когда мечтаете о том о, о счастливых отношениях, вы с собой, ну, рядом с собой партнёра обычно представляете, ну, по крайней мере, симпатичной внешности, да? Вот, а не вот, может быть, там не суперкрасавца какого-то или суперкрасавицы, ну, по крайней мере, привлекательного, да, человек. Вот. Поэтому внешность значение имеет, но не решающее. И вот об этом мало кто думает. То есть, а, к чему я, а, к чему я эту тему веду? Всё. Не к тому, что среднестатистическая норма это отношение убогие, счастья нет, не ждите, идите поплачьте, а потом берите просто и ползите на кладбище. Нет, ни в коем разе. Мы знаем, что счастье, да, в может, женских отношениях, оно бывает. И раз оно в жизни бывает, Значит, оно вполне может быть и с вами. Но в это счастье нельзя попасть. Особенно, когда вопрос стоит так. Когда Мне уже 35 лет, а я до сих пор не в счастливом браке. Когда уже будет поражать, когда я буду Меня часики тикают. И вот эти все претензии высказываются мне. Как будто это я виновата, что она рожать не успевает. Это я ей идеального партнера зажала, спрятала его в чулане и не выпускаю к ней. Я вообще за то, что все были счастливы, и если бы у меня были, я бы всем женщинам своим клиенткам раздала. Для какого надо? Да? но по факту, да, так так так не происходит. И чем больше у человека не невроз на тему того, когда, когда, когда. На к сожалению, для женщин это после 35. Иногда после 30. Редко раньше 30, но я тоже видела. У моей знакомой часики затикали в 24, что она рожать не успевает. вот, в неврозе создать благоприятную кармическую ситуацию для того, чтобы отношения сложились практически невозможно. Если вопрос стоит в индополож, да мне там наверху должны можно карты не распаковывать. Ничего у нее не будет. Потому что с самим самой такой а, постановкой вопроса вот почему-то, да, люди считают, что у них-то точно счастье должно быть в любви. У Алены Свиридовой есть песня Я ее люблю. Как раз про таких женщин. Ну, там чуть-чуть, там чуть другой контекст, да? Там женщина из маленького городка, и она ищет свое счастье не в России. Но при, там совершенно потрясающая, в любом случае, вот эта психология, которая показывает этих женщин, которые ждут, что с, вот за каким-то поворотом их накроет эта вот грандиозная счастливая любовь, и вот они в это счастье случайно попадут. Там припев, он будет: лучше всех любимый мой, ждет его успех вдвоем со мной". И мы вдвоем в руке рука, пойдем, и будет жизнь легка. Очень легка, конечно, лучше всех будет. Вот встретиться и будет вот такое вот грандиозное, грандиозное счастье. Это очень такие иллюзорные, инфантильные представления. То есть девочка маленькая сидит и мечтает: "Интересно, а какой будет мой жених?" Конечно же, он будет самый лучший, да? Но когда человек взрослый, особенно когда у него уже есть опыт отношений, когда он уже понимает, что, ну, Что идеала не бывает, и, в общем-то, как как строится взаимодействие с партнёром, да, в парных отношениях, уже есть в этом опыт, таких иллюзий уже быть не должно. Но, к сожалению, они, собственно, везде сплошь и рядом есть. А, повторюсь, да, счастье в супружестве не норма, это некая... Некая вершина, к которой можно прийти вдвоем, Если идти. При этом, вы можете вдвоем туда прийти. Ты можешь один или одна туда прийти. И встретить другого партнера, который тоже туда дошел один или или одна. Понимаете, о чем я? Следующая тема, да, которая очень сильно осложняет отношения это, э, если бы не ты, мы были бы прекрасной парой. Это когда э, отношения плохие, потому что плохой партнер. Косой. Не такой разрезкий. А вот если он изменит свое поведение, он сразу хороший, тогда у нас все будет хорошо, да? И вместо того, чтобы работать над собой, люди работают, пытаются работать партнера. Честно признайтесь, у нас камнаут. Кто пытался когда-нибудь работать своего партнера, чтобы он стал лучше? Поставьте единичку. Угу. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Спасибо за честность. А теперь поставьте двойку те, кто преуспел. Напишите Вот я работал своего партнера, он изменился, и у нас все зашибись. Напишите два. Кто у нас Макаренко такой? А мы на Никого? Как так? Парадокс? Ребят, что, вы старались плохо, что ли? Плохие педагоги, ой, есть. Один Макаренко есть. Приятно. Поаплодируем. А все остальные провалились. Эльвира, в чем твой секрет? Как у тебя так получилось? Ну, то все бьются, бьются, а партнер как был Не такой, так и остался. Видите, какая... Э, не, я не горжусь на самом деле, ну как, тотальный контроль. Слышите? Плохо контролировали. Давление. Не убежал? они обычно убегают. Ну, вот разве что связан был. Разве что был связан. Потому что, а Причем связан не обязательно в прямом смысле, да? Связан это может быть там какие-то финансовые обязательства, дети, опять же, да, сильная такая привязка и так далее. Когда человеку реально деться некуда. То есть, по сути, да, обстоятельства, он связан по рукам и ногам. Он мечтает от вас сбежать, но не может ему некуда. То есть тотальный контроль и давление приводит обычно вот к такой ситуации. Вот. А, как видите, как видите, а, переделывать своего партнера не работает. Ну, мы с вами только что в этом убедились, да? То есть я не зря же спрашиваю. Я что то рассказываю, у с потолка беру. Вы все взрослые люди с большим опытом отношений. Прекрасно видите, да, что вот оно. Ну, ну вот наглядно. Вот она статистика. У нас достаточно большая группа, чтобы на это посмотреть. Вот. И мы можем это мы мы можем это наблюдать. Не работает. То есть партнера воспитывай, не воспитывай, переделывай, не переделывай. Помогает только полное перекрытие кислорода, что нам тут Эльвира, да, сейчас нам поделилась. Но это чревато. Я сейчас не говорю даже про то, что это негуманно, да. Гуманно, негуманно. В таких в любой доновой да ней все всегда хорошо, правда? вот, это просто э имеет побочку такую очень неприятную, да, партнер обычно сбегает. Если не связано Ну вот. Поэтому такие дела, да? Не работает история. А что работает? А работает, когда вы работаете над собой. Вот я, когда императрицу рассказываю в, в своих группах, да, на базовом курсе. Ну вы все императрицу проходили, т вы Типа судьбы тут не все как выяснилось прошли в своей жизни. Да, уж императрицы так точно все изучали. И помните, что есть мужская территория и женская территория, да, в отношениях. И проблема часто заключается в том, что мужчины пытаются контролировать женщины на их женской территории, а женщины мужчин. Типа наши отношения плохие, потому что ты мужик, да, и плохо справляешься со своими кармическими обязанностями. А мужчина женщину в свою очередь контролирует Типа вот эту тут Плохо справляешься. Ты тут недостаточно сексуальна, ты недостаточно милая, у нас тут плохая атмосфера, ты своим скандалом все портишь, да? Ты себя запустила, выглядишь как чучело и так далее, да? Вот как мужчин у нас женщин вдохновляют обычно. А женщина мужчин, да ты не мужик, да ты ты не ищешь, ты ничтожество, ты пять лет сидишь на одной должности, да? У нас ничего нет, ты не можешь не обеспечить, ты безответственная тряпка. вот, да, и очень, ну, понятно, к чему это все приводит. Так вот, опять же, по статистике. Если вы не пробовали, пробуйте. Я статистику веду, я давно таролог. У меня по статистике все работает. А если перестать контролировать партнера на его территории, а сосредоточиться на своей территории. Ну вот, для да, женщин на женской территории в отношениях, мужчинам на мужской территории в отношениях. В девятке Моя статистика. Не претендуют на истину в последней инстанции, выборка у меня не репрезентативна. А в девяти случаях из 10 партнер подтягивается. Как в анекдоте: ты со мной по-человечески, и я с тобой по-человечески. Перестань контролировать жену, да, начни работать над тем, чтобы переводить семью на более высокий социальный уровень, больше приносить денег и разгружать ее в хозяйственных заботах, там, где эта работа мужская, да? Вот конкретно возьми на себя эти заботы. вот, женщина, перестань ходить с унылой рожей, да, и в общем-то, займись тем, чтобы вот атмосфера в доме была приятная, чтобы ему было приятно возвращаться домой чтобы его там не скандал ждал, дома ждет горячий табурет, да как в песенке. А, а, вкусный ужин, да, и вот улыбчивая жена, которая рада его возвращению. И посмотри, что будет. В 9 случаях из 10 вторая половина без каких-либо напоминаний, упреков, контроля, прессинга и других приковываний наручниками к батарее. Через некоторое время начинает за тобой подтягиваться. А куда попадают 10% статистические вот эти вот, это в тех отношениях, в которых уже, к сожалению, не исправить ничего. Когда как бы уровень отчуждения между партнерами настолько большой, что а, там уже, ну, что хочешь делать, да? уже ничего не исправить. И тогда получается, что зря стараешься, ну, уже ничего не исправить, а ты как дурак с мытайшей будешь ходить теперь. Нет. Но у тебя, у тебя в сетке жизни появляется другое звучание. Что-то мы эзотерики здесь с вами. Давайте вспомним об этом. У тебя в сетке жизни появляется другое звучание. И на это другое звучание привлекаются партнёры другого уровня. То есть когда ты начинаешь заниматься своим делом и перестаёшь, да, нырять своего партнёра, то 9 90% того, что твой партнёр начнёт за тобой подтягиваться, В 10% тебе начнут попадаться партнёры более высокого уровня. В готовности сотрудничать, да, и на других условиях достроить да, отношения. Вот так приходят к счастью. Простая дорога. Именно именно таким образом, да, и происходит вот это вот то самое попадание. А, вот Максим пишет, что часто то не могут найти подходящего партнера, все не те попадаются, им тоже в топе запросов. Конечно. А если ковыряться, да, как свинья в апельсинах. И это говно, и это говно, и это говно. Это уберите тут все вот это вот отсюда куда-нибудь подальше. То, э, В общем-то Итог завиден, да, будешь сидеть бобылем один. Вот такая тема. что-то я вам хотела про типа судьбы рассказать, да? Мы рассказала совсем на другую тему. Это важно было, не важно, это и так все ясно. Но ну, мне кажется, что это, в принципе, вы все с базового курса неплохо знаете. Ну, полезно вспомнить. А, опять же, да, я за вами замечаю, что пока еще вы ну не, не нагуляли жирок такой тералогический, да, нет такого, ну, уверенного авторитета, вы очень ведетесь на клиента. Приходит клиент, начинает свои запросы озвучивать, Не мороженого мороженое, вы рады метать пирожное и мороженое. Хотя самое главное, да, ваша задача это сохранять адекватность. Клиент приходит потому что, не, не потому что он неадекватный, а просто клиент приходит с какой-то проблемой, да, где у него жопа. И у него в голове на эту тему чего чёр, черти что из-за бантик. хорошо, если бантик есть, может его не быть. И, хмм, вот это озвучивает. И если вы в этот хаос его, да, вот так вот ухнетесь, стараясь ему угодить, то вы болото, где плавают два бегемота, да, ваша астрологическая консультация. А ваша астрологическая консультация не должна быть болотом. Для да. этого вы должны быть э, стройны, системны, чёткие, структурны. Чтобы клиент об вас мог собраться. А вы ему в этом помогаете. Поэтому у вас правильное понимание, да, процессов, оно должно присутствовать при этом. Тогда вы клиенту сможете помочь. Давайте пойдем на перерыв. У нас с вами продолжается 9 июня. И 20 год еще не закончился. Высокосный наш И, э, мы с вами на территории, мужско женских отношений. Так вот, э, что касается, э, непосредственно, да, можно касается непосредственно доли вот этой вот, да, мужской или женской. Давайте вспомним, что расклад на, э, мужскую и женскую долю это расклад, который делается обычно людям непарным. Ситуации бывает две. Когда я говорю непарные, это, а, когда отношений нет вообще и нет уже долго. А другая ситуация, когда отношения Есть, но эти все отношения ни о чем. То есть это такие ни к чему не обязывающие отношения, да, какие-то интрижки. Их может быть одновременно несколько, их может быть одна сменяет другую. Но то есть партнеры есть, но всерьез, в судьбу никто из них не входит. Я могу сказать, что со второй ситуацией работать проще. Почему? Потому что, э, ваш клиент, ваша клиентка, они по крайней мере, на мужскую женскую территорию хотя бы выходят. А... ко мне приходила женщина 48 лет, у которой отношений не было уже лет 20. Никаких, в принципе, ни серьёзных, ни несерьёзных, никаких. И, э, когда я выйду замуж, а то э, детей нет, э, надо же семью и рожать. Вот и я в таких ситуациях, боже мой, да. Чем же помочь? Вот как, да? Где где это взять? И самое и самое интересное, что, э, я когда сталкиваюсь с ситуацией, когда у клиентки, обычно это клиентки, да, мужчины, когда ко мне обращаются по поводу, может, женских отношений, это мужчины, вокруг которых женщина какие-то всё-таки крутятся, с которыми они в отношения какие-то вступают. Но они там ищут ту самую единственную, а с ней все никак не везет. А, клиенты, вот те, которые сидят без отношений годами, да, вот таких клиентов мужчин у меня чуть не было ни разу. Видимо, они не ко мне приходят, если ходят куда-то. вот, а, а женщины приходят. И я им задаю вопрос: а что вы делаете для того, чтобы у вас были отношения? И что они мне отвечают? Знаете, да? Они отвечают: а что? Для этого надо что-то делать? Любовь разве не за печкой найдёт? Вообще-то нет. Если у вас есть человек судьбы, то шансы на то, что вас любовь найдет за печкой, они хоть какие-то есть. Почему? Потому что пока этот человек судьбы наличествует в судьбе, то судьба, она, по крайней мере, будут попытки какие-то предпринимать, чтобы из-за вас а выманить куда-нибудь и эм, или там, да, как-то к вам за печку, правда, этого человека привести каким-то образом чудесным и таким образом вас соединить. Но опять же, если вы сидите и ждёте, пока это чудесное событие в вашей жизни произойдёт, судьбе сложно. То есть ей приходится как-то изворачиваться, да, для того, чтобы вас соединить. Поэтому даже если у вас есть человек судьбы, ну, открывайтесь. Это, знаете, как как в спортивной игре, типа футбол или баскетбол, да? А для того, чтобы вам дали пас, вы должны быть открыты. Иначе, ну куда вам пас кидать, да? В забрала там, кто вас закрывает? вот. И здесь тоже, да, нужно открываться, но ну, выходите вы из забечки-то из за своей. если у вас свободная судьба или тем паче, печать одиночества, шансы на то, что вас найдет судьба за печкой Они, честно говоря, стремятся к нулю. Вот это то, что можно сказать, даже уже без карт. Но это актуально для тех, кому больше 30 лет, вот так я могу сказать, потому что до 30 все таки шансы на парные отношения они довольно высоки. Почему? Потому что у нас, ну, люди обычно семьями обзаводятся, ну, примерно к 30 годам, или там даже чуть позже, да? Сейчас так такие у нас более современные нравы, не в 20 лет женятся, как раньше наши родители это делали. И э, люди, да, молодые, э, постоянные какие-то тусовки, постоянно какие-то активности, движ, и очень много в пространстве э, свободных людей противоположного пола, которые потенциально заинтересованы в создании каких бы то ни было отношений, да? Поэтому так или иначе всё равно вот эта вот перед перетасовка, она происходит какие-то партнеры сменяют друг друга, но где-то примерно к 30 годам понятно, что плюс-минус, где-то раньше, где-то позже, да? эта история закрывается. И среднестатистический человек возраста 30+, а у него стандартное окружение, в котором одни и те же люди. То есть есть работа, куда он ходит, там одни и те же люди. И там отношения заводить не с неским. Потому что все свободные были уже насчет этого как-то, да, внутри оценены, и либо они тобой не интересуются, либо тебе они не интересны, либо вообще это как-то ни о чем. Ну и то же самое, что касается окружения, да, там свободные холостые, они есть, они уже знакомы по каким-то причинам с вами уже э, ну вы друг друга не выбираете, да, в пару. Где взять других? Мне говорят: "Ну а вдруг я полечу куда-нибудь на самолёте, И вот там у нас места, окажутся рядом, а лететь долго, и вот мы разговоримся и уже не расстанемся после этого. Ну, да, шансы на это есть. Как часто вы летаете? Конечно, если жизнь вся состоит из перелетов, Если это в месяц по нескольку перелетов стабильно, да, и постоянно разные какие-то люди оказываются так близко рядом, что вот с ними заводятся разговоры какие-то, да, и это действительно там сближает в некотором роде, то да, наверное. Но если вы летаете два раза в год, то знаете, Вероятность того, что счастье вас там найдет, это примерно, да, ну, как вероятность того, что у вас попадет молния, наверное, вот это, это точно так же. Именно поэтому люди, которые просто сидят и ждут, они скорее всего ничего не дождутся. Вообще. И в свое время говорила, да, что она не гадает тем, кто сидит вот годами без отношений, и ничего не делает. Она говорит: "Добро пожаловать в мир ни к чему не обязывающих отношений, да, начни Ходить, начни, общаться, встречаться, знакомиться, хотя бы на сайте знакомств, да? И вот, когда вся эта тема вйдёт в движ, тогда и приходи гадаться. вот. это разумно, мне так могу сказать. но, в общем, я гадаю людям, у которых давно и плотно никогда ничего не было вот интересно, что карты по этому поводу будут говорить, да, как они, как они это будут оценивать И с точки зрения того, что карты скажут, да, я э, уже ей даю рекомендации по исправлению этой ситуации. Э, исправить ситуацию можно практически любую. Я вам так могу сказать, что мы э, нет такой судьбы, которой ты обязан быть несчастлив в отношениях. Вот это тоже, да, такое нередкое заблуждение клиентов, что на территорию отношений выпадает некая мера страданий. На территории отношений может быть кармическое отягощение в виде печати одиночества. В виде своеобразного папского союза со сложным партнёром. И тебе надо это делать. Но, а, отягощение, оно на то и отягощение, да? Не для того, чтобы тебе жизнь испортить, это задача, с которой тебе придётся разбираться, как ни крути. если ты с ней разбираешься, ты выходишь на тот уровень, где ты счастлив. А партнер, который ведет себя как мудак, но это твой крест. Таких судеб не бывает. Сидеть в одиночестве и страдать от этого одиночества. Таких судеб не бывает. И это все поддается коррекции, если двигаться в правильном направлении. Счастье в супружеских отношениях достижимо для каждого из тех, кто хочет его достигать. Для тех, кто хочет, чтобы звезды всмыстроились, да, в какой-то парад своеобразный. И счастье с ним случилось. Кто думает, что нужно просто, ну, вот, э, в какое-то место во времени и пространстве встать, и расцветут насосных ананасы, и принц к тебе прискачет на самом замечательном коне, а, к счастью, счастья не получат никогда. Люди, которые думают, что все дело в партнере, а не в них. И вопрос в том, что партнер должен вести себя подобающим образом. К счастью, тоже не прискачет никогда. Ну, то есть простые такие темы, да, которые даже без карт понятны, но все равно их а, очень даже полезно знать. Значит, а, по умолчанию, когда человек идет в данное воплощение, У него может быть три типа судьбы. При этом, как мы знаем, у нас, а, есть три области жизни, которые, а, мы разделяем, да? Ой, какие у меня прекрасные цветные цвета. Так. Нет, неправильно я сделала. Сорри. Вот так будет правильно. Значит, у нас бывает по развитию личности развитие в паре. Развитие в паре это тоже, тоже развитие личности. Но, дорогие мои парные, те, кто не парные, вспомните те периоды, когда вы были парные. Согласитесь, что развитие в паре это такое развитие личности, только, я бы сказала, более интенсивное. Потому что так развивать свою личность ты можешь, да, какие-то обстоятельства в своей жизни, читая какие-то книги умные, посещая семинары, занимаясь практикой духовной, да, индивидуально. И у тебя практически нет никаких триггеров. А развитие в паре у тебя триггер каждый день выступает. И я сейчас говорю не только про папские союзы, потому что, ну, это в любом случае, э, взаимопроникновение, взаимодействие соподстройка, которая происходит ежедневно. Развитие социума. К социума это ваше влияние на социальный эгрегор. И у нас бывает три типа судьбы в том, что касается, мужско женских отношений. Может быть, вы не знаете, но, э, тип судьбы касательно, может, женских отношений имеет прямое влияние на все остальное. Вот мы как-то, э, группой преподавателей, да, эту тему обсуждали с Сэт. И, э, я тогда охренела. То есть оказывается, что у людей, у которых а, есть человек судьбы, и свободная судьба, это разная разная прошивка психологическая. Мы очень сильно друг от друга отличаемся. И это касается не только мужско-женских отношений, это касается вообще взгляда на жизнь во многом и того, как обстоятельства жизни приходят на твой жизненный путь. То есть это, ну, как вот чуть-чуть другие люди. Сами по себе. И это очень интересная история. Вот у меня свободная судьба и с точки зрения свободной судьбы я могу вам очень многое объяснить. Вот если вы пойдете на, мастер-класс КС для повторников, когда она его там через некоторое время запустит, да, много это анонсируется. И сетка как у человека, да, у которого судьба, тип судьбы человек судьбы, она вообще иначе всё это видит. Не в смысле, я вам рассказываю эти вещи, которые, ну, там противоречат, да? Ну, типа и с говорит это, вам другое, нет. Просто а, то же самое, но с другого ракурса. Я вам с сего ракурса рассказываю, да, она расскажет с другого ракурса. Это, ну, они отличаются. Очень сложно как бы да, друг друга понять, там постичь вполне, да, людям, которые которые в этом отношении по-разному устроены. Значит, тип судьбы. Кто мне перечислит? Какие они бывают? Свободная доля, человек судьбы. Печаль одиночества. Спасибо, ангел. Значит, бывает свободная судьба. Человек судьбы. И печать одиночества. Давайте начнем с человека судьбы. Смотрите, какая интересная штука. Вот, а когда я говорю судьба, я имею в виду большая судьба. Та судьба, которая именуется императорским путем. Дух собирается на воплощение и вместе с духом наставником себе пишет судьбу. Да? Императорский путь мы его называем. И на вот этих вот трёх соответственно, областях, да? У нас разное количество задач. Что значит человек судьбы? Это значит, область жизни, развитие в паре, нагружена задачами. Это такой тип судьбы, что тебе прям вот позарез надо, чтобы именно эта область была нагружена задачами. Вот они там, да? И эти задачи персонифицированы. Помните, что такое персонифицированные задачи Я же вам объяснял, да? Что у нас задачи все, которые на территории императорского пути Они бывают э, персонифицированы, не персонифицированы. То есть задачи, которые мы будем решать с конкретным человеком или которую можем решать с кем со всем кто рядом окажется в нужный момент, да? Также они бывают зависят от обстоятельств или не зависят. Зависит от обстоятельств, это должно быть обстоятельства попасть в ступуду. Не зависит от обстоятельств, ну, как придет время эту задачу решать, так какие обстоятельства будут. Там тебя как-нибудь э высшая я до подходящих обстоятельств доведёт, они могут быть, в принципе, разные, да? Главное, что это задача в них, главное, что подзадача в них вписывалась. То есть вот такая тема, да? Развитие в паре только с этим человеком. То есть этот человек у тебя прописан на территории судьбы. А, в принципе, да, а, Ну ладно, без принципов. Ты у него прописан тоже. То есть не может так быть, что у тебя этот человек прописан на территории судьбы, а ты у него нет. То есть это договор до рождения о том, что мы набрав некий бэкграунд, встретимся с тобой и поженимся. И э, ни с кем другим эти задачи не могут быть решены. Почему-то многие люди хотят себе такую судьбу. С моей-то точки зрения, свободная судьба многократно круче. Вот очень многократно. Прямо намного лучше. Но это с моей точки зрения, да, как обладателя своей судьбы. Вообще счастливый человек обычно теми кармическими обстоятельствами, которые у него в жизни присутствуют, счастлив. То есть э да, те, у кого человек судьбы, они своими кармическими обстоятельствами счастливы. вот. Но когда у меня клиент узнает, что у него свободная судьба, И нет человека судьбы. Там такое разочарование бывает. Почему? Потому что человек судьбы это типа гарантия, что ты будешь в семье. Давайте, э, разберём Что написано на императорском пути, как вы знаете, не всегда реализуется. Вообще то, что написано на императорском пути сложно этому не сбыться, но особо одаренным удается. Я давно таролог. Я вам авторитетно заявляю. Просрать можно вообще все и человека судьбы в том числе. И, э наличие человека судьбы это не гарант. Ты его можешь просрать. Первое, да? Ну, э, это сложно, Удается, правда, надо, надо надо очень стараться. Обычно все таки люди соединяются со своими этими половинами. Э, когда она представляет себе человека судьбы, Звучит песня. Он будет лучше всех, любимый мой, и ждёт его успех вдвоём со мной. То есть у нее, как правило, есть идеализация, которая со сферического коня в вакууме исписана, да? Что вот я его встречу, и будет так. А ты же не знаешь, кто там у тебя человек судьбы. Вот, я бы напряглась. приглась. Балали. Кто там у меня человек судьбы? За свободную судьбу я хоть выбирать могу. А здесь уж кого дали, с тем и живи. Ну, а, если вы заволновались по этому поводу, что у меня человек судьбы, Боже мой, как же мне дадут? А, это тот человек, с которым вам по жизни по дороге. То есть понимаете, да, супружество. То есть вы на каком-то этапе, да, вот вашего императорского пути этого человека встречаете. И далее ваши императорские пути очень тесно сопряжены. То есть вам по дороге. Недавно у меня на консультации рыдала клиентка, у которой человек судьбы А ей надо железная олигарха. Когда я ей сказала, что это человек, с которым тебе по дороге. А олигарх это сильный мезоалянс в его случае. И стало очевидно, что олигарха ей не видать как своих ушей. Такое дело, да? смотрите, человек судьбы не может быть слишком ну вы не можете быть совсем из разных миров. Ваши поскольку ваши императорские пути предполагается, что в какой-то момент пересекутся, и дальше вы пойдёте вместе. вы к тому моменту, как встречаетесь, набираете какой-то бэкграунд. И вы, может быть, родились в разных странах. Вы, может быть, учились абсолютно разному. Вы можете быть, в принципе, происхождением из разных социальных слоёв. Для России, кстати, это возможно. Вот в какой-нибудь Великобритании, да, где э, социальная кастовость, ну, я не в том смысле кастовость, как в Индии, да, там каста неприкасаемых, а всё-таки кто из какого слоя это, ну, в гораздо большей степени э, значимо. Вот там э, социальный альянс на уровне человека судьбы возможен, но это скорее исключение, да, будет из правил. А у нас, ну, происхождение из разных социальных слоев возможно. Почему? Потому что происхождение не так не, не, не столько решает. То есть сколько мы знаем людей, которые там, да, из бедных семей, рабочих, из каких-нибудь там маленьких городков, а они потом, в общем-то, вполне неплохо, да, поднимались и делали хорошую карьеру или там, да, делали успешный бизнес и входили в список Forbes. То есть таких людей даже я знаю лично несколько. А вообще их намного больше, да, но ну, не весь же список Форбс, я знаю. И э, поэтому, поэтому возможно по-разному, возможно по-разному. Но к тому времени, как вы встретитесь, да, у вас уже бэкграунд должен быть такой, э, что вы можете сослагаться, и вам будет о чем вместе жить. То есть если вы там, не знаю, э, закончили консерваторию, работаете в филармонии, То дядя Костя алкоголик, дворник. Вряд ли будет вашим человеком судьбы. То есть всё-таки это люди, с которыми есть о чём в этой жизни. Но, а, при причём при этом, да, это могут быть, а, ну, очень разные и своеобразные партнёрства. Человек судьбы. Да, человек судьбы. А, с ним может быть Истинное партнёрство. Помним, да, что такое истинное партнёрство девятка пентаклей и от сказка это счастье. То есть вы слеплены из одного теста, да, у вас совпадение на всех тонких телах, происходит, вы в жизни в общем-то про одно, и это такой очень хороший, ну, союз людей, которые друг друга в котором очень хорошее взаимопонимание, да. приятно и такие такие истории не редкость. У вас может быть естественное партнерство. Вы хороши в одном, он в другом. У вас ментальная, да, допустим, какое-то там ментальная сила, так скажем, у него астральная сила. У него лабильное, очень подвижное эмоциональное тело, да, он гибкий, он очень хороший коммуникатор и так далее. А вы там мегамозг, например, или наоборот, да? или как-то по-другому это может быть. Ну, естественно, есть естественное партнёрство, все помнят из базового курса. То есть такое тоже может быть. А может, так не быть. Может быть папский союз? Причем, смотрите, папский союз многовывернутый. К каким образом? То есть в прошлой жизни вы с этим человеком уже находились в отношениях и много там наворотили. ГОВНА самосвал. И э, в этой жизни вы соединяетесь вместе. самосвал вы весь, конечно, не разгрузите, но хотя бы часть. И так эти проблемные отношения. Вы помните с базового курса, что папский союз не предполагает, что нужно, э -э вместе жить, тем более жениться. Это касается ну, обычных папских союзов. А? Да? Когда ваш дух наставник думает: "Ну ё-моё, чему, чему вот кто бы эту дуру научил?" Да, другой дух-наставник ходит. Ну моего балбеса, кто бы научил. И тут они друг друга по сетке жизни находят и говорят: "А давай их сведем, что ли?" вот, да, в таком случае это не предполагает, по крайней мере, до окончания вот это до решения задач папского союза не предполагает супружества. Но в вашем случае, если человек судьбы это такой кармический человек в отработку, так скажем, да, А тогда это предрешено было еще до того, как вы родились. И таки да, эта история более тяжелая. Но карма есть карма, дорогие. Кто эту карму себе наворотил, он сам соварит. Надо отрабатывать. Засучиваем рукава и отрабатываем куда деваться. А если вы приуныли, По того, что это такая судьба, то мне тот ютубер рассказывал, что счастье достижимо. А, счастье достижимо. Что для этого нужно? Разобраться с задачами такого папского союза. Причем, смотрите, в этом случае у вас не обязательно даже в раскладе, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, будет папа выходить. Да, ну, такой, да, проблемный проблемный союз. Ну, куда деваться? И если с этими проблемами разобраться, то будет счастье. И Я опять же говорила, да, это мой крест, и мне его нести. Вот такой подход. К отношениям, да, в союзе с человеком судьбы. Он очень неконструктивный. Кто мне скажет почему? Вроде же подходит все под то, что крест тяжкий. У меня чат отвалился. Или никто не знает ответ на этот вопрос. Не крест, а задача. Их так и надо воспринимать в нужном направлении. Минусёшь карму, да. Да. Ну а чем минусуешь-то? Ключевое вы мне не говорите с сопротивлением близко, Анют, близко ходишь. Снимаешь с себя ответственность, тем что ничего не делаешь, да? Смотрите, это мой крест, и я его несу, ты при этом не прорабатываешь задачи. Смотрите, мои дорогие, вообще, когда мы ходим с вами по кармической территории, кармические ситуации выправляются работой души. Точка. Нет работы души, нет выправления кармической ситуации. Никак иначе они не выправляются. Никаким альфа, сос, альфа тета, бета, гамма, зета состоянием, в которое мастер тебя сейчас ведет, и вся твоя карма отлетит к чертовой матери. Не не решаются кармические ситуации. И если твой человек судьбы этот, ну, так тебе в этой жизни повезло, да, что он дается тебе подработку, то значит, должна быть работа души. Ну, работа души должна быть всегда. А когда ты просто, ну, мой крест я несу, да, и страдаешь и терпишь, потому что это мой крест, работы души не происходит. Вот откуда-то у людей есть представление, о таких, знаете, которые там ходили на какие-то эзотерические занятия, что-то знают об этом. Есть убеждение, что само по себе страдание улучшает карму. Типа я выпиваю свою чашу страдания. Нет. Улучшает карму, когда у тебя есть работа души, благодаря которой ты выходишь в состояние счастья. Вот оно это состояние счастья. Не альфа, не бета, не гамма. Понимаете, о чём я? Причём, в счастье можно выйти, а, назвав говно конфетой. Это не говно, это не говно, это удобрение. А, это иллюзия. Да? Я говорю не ба иллюзорном счастье. Я говорю о вот истинном Ну, можно сказать, эталонном состоянии, которое ты чувствуешь собой, всем своим нутром. А вот для того, чтобы это выйти, для этого нужна работа души. И об этого человека, с которым таким образом тебя судьба соединила, у тебя эта работа души будет происходить каждый день, если ты это делаешь. Сидеть в жопе ничего не делать, страдать и думать, что твоя карма при этом ощущается, Это путь благодаря которому ты в жопу глубже погружаешься. У меня где-то вебинар был про карму, я об этом подробно рассказывала. У меня просто волосы, блин, дыбом стоят от того, насколько много людей, которые думают, что это так и есть, что они себе списывают минусовую карму своим страданиям, когда они просто страдают и ничего не делают. и насколько много псевдоучителей, которые говорят о том, что кармические ситуации можно очень легко развести одним движением руки, если просто войти в правильное состояние. Правильное в правильное состояние, правда, можно войти. но ты в него, блин, войди, когда ты косарыны во все стороны. Понимаете? А они говорят ни хрена. Мы тебя сейчас увидим. Клиентка ко мне приходит и говорит: "Люба, мне диагностировали печать одиночества. Мне э, сказала э, там одна из э, моих консультантов, что типа, да печатя одиночество говно вопрос, 10.000 и РПТ сессия одна, полтора часа, и у тебя печатя одиночества не будет. Да, ладно. Нелёгкая эта работа из кармического болота тащить кармического бегемота. Так я вам скажу. И когда, если ты знал заранее, на что ты идёшь, хватаясь за кармического бегемота и пытаясь его из болота вытащить, ты бы не подписывался. Нам всегда кажется, что вот у меня сейчас кармическая ситуация жопа, я сейчас выду буду счастье. Но когда ты твёрдо заявляешь, я хочу выйти, тебя так ведут. Что если бы ты знал, ты бы не подписался. Но мы проходим благодаря тому, что мы очень хотим. Мы знаем ради чего. Идём. Хотя в пути кормить никто не обещал. Так вот, да? Такие истории, такие истории тоже бывают. И, э, я бы сказала, что когда человек судьбы отработка э, отработочный, там всегда очень много с другой стороны каких-то параметров, которые вас стягивают. Всё-таки оживём мы от ума И человек судьбы надо выбрать. Вот, когда человек узнает, да, клиент, что у него человек судьбы, ему надо про него знать все. А где он сейчас? А сколько ему лет? Он блондин или брюнет? А, где он работает? Какая профессия, да? В какой стране живёт, в каком городе живет? то есть обязательно надо все знать, потому что вдруг пропущу. Пропустить человека судьбы очень сложно. Именно за счет того, что когда Люди встречаются, вот они вот, да, друг друга находят. То между ними, ну, пусть не сразу, но через какое-то время возникает довольно сильное притяжение. А есть кто-то, кто живет в паре с человеком судьбы. Поставьте плюс. Большая группа есть наверняка такие люди. никого. Грустно Как узнать ведь мы же тем, кто в отношениях не делаем? А высший смысл того, что жизненные пути пересеклись, сделали? Да, а маркеры там были. Как мы можем характеризовать человека, как человека судьбы? Только в том случае, если сделали расклад, высший смысл того, что, жизненные пути пересеклись. И там мы видим маркер судьбы. Если при этом наш тип судьбы, человек судьбы с большой долей вероятности, это он и есть, если мы давно в браке. Как я говорила, тем, кто в браке уже там, да, долгое время и совпадают вот эти вот вещи, я даже не выясняю, он не он человек судьбы. Ну потому что 15 лет они в браке, да? Император в нуле тип судьбы. Человек судьбы? А я тут буду говорить, знаешь, они тот. Нет, нет, конечно. А если эти отношения недавние, да, то тогда, конечно, имеет смысл выяснить. Э -э он человек судьбы или не он? Или там она или не она? Выяснять можно, в общем-то, под любым раскладом, под высшим смыслом и под э, -э раскладом на женскую и мужскую долю. Вот такое дело. Ну, хотела, чтобы кто-то здесь похвастался, да, или рассказал свой опыт, как как вы поняли, да, что вот вы друг для друга, но живых примеров нет, да, расскажу, что я об этом знаю, далеко не всегда сразу понимают. То есть бывает, что глазами встречаются и сразу понимают: это мой. Но это не не всегда бывает так. Бывает, что какое-то время общаются и думают, что это ни о чём. И только потом через какое-то время становится понятно, что кажется, да. То есть на ну да, про судьбу можно спрашивать, на раскладе выше смысл нет. То есть если ты знаешь, что у тебя человек судьбы, знаешь уже. Это выяснено при раскладе на женскую долю. И, э, у тебя, да, высший смысл того, что жизненные пути пересеклись там, император, солнце или что там положено еще, э, вот, то ты то ты на можешь спросить, каковы шансы на то, что именно этот Валерий и есть мой человек судьбы. Да? Нет. Подат. Да, он не он. То есть это можно спросить тип доли под высшим смыслом не узнается. Ребят, вы что? Ну не, не не это самое. Не впадайте в маразм, пожалуйста, да? все таки у нас уже какой у нас четвертый блок Вы уж ж тарологи там, не знаю, высочайшего уровня. О'кей. А, как часто делается расклад один раз в жизни? Какой ты имеешь в виду, Ань? Надуло. А смотри, Тут, э, ну, сделаю реверансную сторону, да, поскольку уж вы так попались, что вы не изучали этого расклада. Расклад на долю, на самом деле, да, это обычный расклад, какая энергия окружает с точки зрения, можно женских отношений. То есть это нормальный расклад, да, на запрос кармических задач в области, можно женских отношений. И он не имеет ничего общего с императорским путём. Поэтому мы его можем делать с завидной регулярностью. Но тип судьбы мы узнаем под этим раскладом с помощью дат. И вот это делается предположительно один раз в жизни. Потому что тип судьбы у тебя может поменяться только в связи с чем? Кто знает ответ? с двойной точкой Джокера абсолютно правильно, потому что помним, да, то, что у нас, э, э, императорский путь многопластовой. И вот сейчас ты живёшь на каком-то пласту. Предположим, у тебя пласт А. И этот пласт, э, связан с какой-либо из типов из типов судьбы. Либо свободная судьба, либо человек, судьбы либо печать одиночества. Соответственно, меняется эта история, возможно, меняется только через выход в план Б, в пласт Б. И вот тогда возможны перемены. Ты выходишь в другой пласт, а в другом пласту у тебя другой тип судьбы. Вот так возможны а перемены. Мне три раза делали, и судьба менялась. Юля. Юлия Я правильно понимаю, что ты два раза проходила двойную точку Джокера? Или тебе делали этот запрос, потому что не имели права этого делать, и поэтому ты можешь смело игнорировать все эти результаты. Была печать психологическая, потом человек судьбы и после двойной точки Джокера свободная. А, вот оно что. Ладно, про психологическую печать попозже поговорим. Тут у нас у, у некоторых кто эту тему на базовом не проходил, мозги уже вытекают через уши. Как вы, девчонки, себя чувствуете? Нормально? Потому что я все таки ориентируюсь на тех, кто на базовом эту тему изучал. Те, кто на базовом изучали вам интересно? Или вы все это знаете, зря пришли? Ну слава богу. О'кей. Значит, человеком судьбы. Задача нагружена, задача персонифицированная. А Не бывает такой истории, чтобы с этим человеком невозможно было счастье. Даже если есть некоторое отягощение. Этот человек и это не может быть человек, у которого судьба, ну, настолько далека от вашей. Вам прикасаемым на запад и в другую сторону, да? Вот так не может быть, потому что ваши императорские пути тесно сопряжены. Вот это то, что вы должны были у меня усвоить. Соответственно, другие задачи в других областях, а, могут быть задачи навешаны очень по-разному, да? приоритет на развитие в паре, вот в эту область, да, если у вас человек судьбы, задач там хватает. Вот. А, соответственно, ну, в развитие личности, да? И в развитие социума. Ну, может быть, по обстоятельствам, в зависимости от решения там вашего духа с вашим духом-наставником, чего они там вместе порешают, да? Сколько они там туда понапихают. Ну вот здесь, э, здесь есть мощный акцент на развитию в паре. По-другому не бывает. Э, у нас подошло время перерыва, и мы туда радостно идём. Да, с вами продолжается, э, как его зовут? 9 июня. И мы с вами продолжаем э, с нашими типами доли. Э, наша прекрасная картиночка. Вот она, никуда не делась. Значит, смотрите, да, давайте еще по человеку, по человеку судьбу поговорим. То есть каким образом формируется такая судьба и что она для вас несет, как обладателя, да, такого типа судьбы? Это все понятно. Каким образом, э, происходит встреча, да, я вам тоже рассказала. Теперь давайте, э, немножечко еще поговорим на тему того, как можно мимо этой встречи пролететь. Э, когда вы это уже знаете, да, э, я это вам рассказывала. Когда э, дух идет на воплощение, он, конечно, надеется на то, что его личность там всех догонит и перегонит. Но, э, по факту не все воплощения одинаково удачны. Что-то может пойти не так, личность может где-то залениться, еще что-то произойдет. и, собственно, вместо того, чтобы двигаться туда, куда надо, личность сольется. И такие истории, к сожалению, бывают. Именно поэтому план А у нас, да, такой вот, ну, план минимальной загруженности, так скажем, да? План Б уже намного интереснее становится. И э, так бывает, что, поскольку мы встречаемся со своим партнером, да, человеком судьбы уже э, в более осознанном возрасте обычно. Как я уже сказала, да, обычно после 24 лет редко до бывает, бывает, но это прям вот такие исключительные случаи. Э, то, собственно говоря, можно и отстать от поезда в умственном развитии. И я сейчас не шучу. Правда, это может произойти. Смотрите, что получается. То есть два партнёра потенциальных, они обычно до встречи друг друга не знают. Хотя бывает, что и знают. Это тоже не исключено. Развивается каждый в своей среде. И каждый в своей среде должен набрать определённый бэкграунд. Что бывает, если один партнёр набирает этот бэкграунд старательно, уверенно, изо всех сил, а второй партнер саботажник. То есть он задачи не решает, пытается всячески их избегать, из всего чего можно делать выводы неверные, и таким образом, да, он не набирает необходимый бэкграунд, чтобы соединиться. И таким образом получается, что их, а, судьбы не сослагаются. То есть смотрите, да? императорский путь 1, императорский путь 2. А давайте я вам нарисую. Вот э перелистнём страничечку, и будет будет, наверное, так вам понятнее. Собственно, там, не знаю, один императорский путь. Ну, пусть будет вот такой. Ну, вы понимаете, да, что э, сама по себе геометрия здесь не важна, да, для того, чтобы вы поняли. У меня принцип, который я пытаюсь до вас донести. Собственно, и другой императорский путь. Угу. Где соответственно, каждый, по-своему. Там да. На каждом из этих путей, да, флажками обозначены какие-то кармические задачи. Вот они там, да? И на другом пути то же самое. Вот я их там как-то нарисовала это типа флажки. Закрашивать не буду. И вот один, соответственно, прекрасным образом идёт и развивается. И все свои задачи последовательно решает. На ранира, А другой вокруг каждой задачи налезает круги. И решить их не успевает. И вот к моменту встречи один набрал необходимый бэкграунд, а второй застрял на вот этих вот задачах. Потому что тормозина. Вопрос. к Достопочтенному собранию, как им соединиться? Никак? Правда? Никак. Менять на свободную судьбу. Кто тебе должен её поменять на свободную судьбу? Звезды, да, разбежаться должны. Сам. Что ты сам можешь поменять себе на территории Императорского пути? Твоя личность писала задачи Императорского пути. Нет. То есть, э, императорский путь написан э, при участии надличностных структур. Если это написано при участии надличностных структур, что твоя личность может там поменять? Читай по губам: ни хрена. Так авосила? Вот, э, все таки э, да, полезная Полезная тема. то, что нам пытаются, да, насаждаются прекрасные кучи ура-психологи, что всё зависит от нас, всё зависит от нас. Для людей, у которых лапки, которые в тройке мечей живут преимущественно, да, а тезис всё зависит от нас, которые их всё-таки начинают подстёгивать, потому что они шевелились и перестали ждать милости Господней. Это очень полезная штука. Но мы с вами эзотерики, да? у нас не лапки, мы не в тройке мечей, мы в девятке мечей. И понимаем, что менять можно не все. То есть императорский путь, личность твоя изменить не в силах. Ну, в принципе, никак. То есть императорский путь не меняется. То есть все, что может сделать твоя личность это выйти, это так хорошо работать, проделывать такую огромную души, огромную работу души, что будет принято решение переместить тебя в план Б. Где вот этих все задач, которые у тебя тут будут, да? ну, в общем, будет по-другому несколько. То есть мы помним, да, что это не кардинально другая судьба, но это в плане Б судьба с некими расширенными возможностями. вот. Вот это ты можешь сделать. А вот сказать, властью данной мне мною, отменяю вот эти вот кармические задачи, которые здесь дух наставника, высшая я, э, Карпели писали просто потому, что я тормозина и мне неудобно это все делать на другие. Вот эта иллюзия. Это всем понятно. Вот. Таким образом получается, что один к месту встречи дошел, а второй отстал от поезда. Но нельзя ребинику в дуб уперебраться. Знает судьба такая, век одной качаться. Вот от песни про тормозину. Увы и ах. Что поделать? Ну, к слову сказать, конечно, будут будут помогать. Будут помогать, будут из из изо всех сил стараться тянуть эту тормозину. Почему? И а, а вот этот Да, давайте вот тот, кто у нас молодец, он у нас будет, ну, да, молодец, тормозино, ну, нормально. Мне, мне, мне нравится, как они определены, в принципе, очень доходчиво. И э, тот, который молодец, да, он, честно говоря, в некоторое время зависнет. Почему? Потому что договорённости есть, а наверху там соглашения не, не нарушают. Это мы можем забить на соглашение, сказать, да, я слово давал, обратно взял, я своему слову хозяин, иметь за это кучу проблем потом после этого. Но тем не менее, да, там наверху не такие лохи. Они соглашение не нарушают. И поэтому соглашение будет, э, стараться быть исполненным. А еще потому, что у молодца есть высшая, я, да, которая прекрасно понимает, э, последствия ситуации. То есть можно сказать о том, что, ну, ладно, раз тормозина там сильно протормозила, то мы сейчас найдем достойную замену того, кто кого-то, кто не тормозина. На замену приведем. Но если честно, если честно, для молодца это тоже компромисс. То есть представьте на секунду, что тормозина это вы А для молодца вы когда перестанете тормозить, наилучшая партия. А замена это компромисс. Поэтому а дух молодца будет ждать, пока вы перестанете тормозить и в припрыжку побежите к светлому будущему. Он готов подождать. Если правда это происходит. Ваше высшее я, если вы тормозина, при этом усиленно пинает вас под жопу. Повешенный к вам приходит и вставляет вам сами знаете куда, сами знаете что. Там, не знаю, еще какие-то силы, сверхбюджет выделяется, да, из энергии накопленной за все эти воплощения, чтобы вам там мистический опыт какой-то купить или наоборот какую-то ситуацию купить, в которую у вас не останется никаких больше дел, да, выходов других, кроме как перестать наконец тормозить и в приплюшку бежать к светлому будущему. И молодец будет ждать некоторое время. Но если вы такая тормозина упертая, а э -э очень убедительное и утвердительное в своем решении тормозить. Они скажут: "Ну ё-моё, ну если человек хочет сидеть в горшке, они жениться на Саревне Будур, пусть сидит в горшке. И Саревна Будур выходит замуж за другого, а вы остаетесь в горшке очень просто, очень логично. Вообще, наверху всё устроено предельно просто. Это мы здесь усложняем всякие схемы, да, там, не знаю, двойные интегралы какие-то высчитываем, как там быть. А наверху всё вообще вот э, про просто просто как всё гениальное. И таким образом, молодец получает себе замену откуда надо берёт. Ну, потому что вы не единственная тормозина на земле. вряд ли вы в хорошей, правда, компании. но точно точно не одиноки. И а э, люди с, с типом судьбы человек судьбы по каким-либо причинам оставшиеся вот так же без пары, да, они могут найти друг друга при том, что их э, императорские пути, э, в принципе, могут быть сосложены. И к тормозине приходит тот другой. Ой, вот так молодцу приходит кто-то другой. Ну, вот там приходит. А да, теперь их жизненные пути пересекаются. Вот так. Веселым перком, да, за свадебку. А вы остаетесь тормозить. Выша говорит: "Тфу". Нафиг, нафиг. И больше типа судьбы, человек судьбы у вас нет. А какой у вас тип судьбы? Печать одиночества. Благо приобретённое в этой жизни. Она не будет прошла жизненная ни в коем разе. И таким образом, соответственно, все. Сидите. Ничего вам больше не полагается. Никто с тормозинами общаться не собирается а никакая разновидность. Да, еще как можно, э, в этой, э, ситуации тоже остаться без судьбы? Она, ну, близко похожа вот к той схеме, которую я нарисовала, но, чуть-чуть, э, да, чуть-чуть я акцента добавлю. Смотрите, какая тема. То есть мы должны, а, э, в ходе того, да, как мы проходим вот эти вот свои уроки, набираем свой бэкграунд прекрасный, у нас формируется личность. То есть когда пишется этот контракт, что вот мы встретимся и будем дальше идти вместе, там, по крайней мере, предполагается, да, какими какими скиллами личность должна обладать. Но бывает так, что личность идет не совсем по сценарию. То есть она она остаётся такой, что она вполне, да, в состоянии идти по своему императорскому пути, да? Где-нибудь там по по краюшку. По краюшку своей судьбы. Вместо того, чтобы форватом идти, но не выходит в петлю императора. А почему, да? Потому что личность, ну, собственно, развелась не так. Развелась не так, не в смысле, она развела в себе какие-то великолепные человеческие качества, а как раз наоборот. То есть, допустим, ну, это связано опять же с, с ментальным или астральным здоровьем, с ментальной или астральной адекватностью. Либо перекособоченное астральное тело, когда, э, за вот этот вот бэкграунд, который надо было набрать, там сформировалась устойчивая, сформировался устойчивый, допустим, страх близости, да? или некие, так скажем, там, ну, девиации, да, психопатический, нарциссический либо ещё какие-либо, да, вот такие наклонности. вот, в результате того, что некие события, да, которые по императорскому, ну, на императорском пути попадались, какие-то очень странные выводы, да, лично сделала и, по сути, это личность поломалась. Вы понимаете, о чём я? То есть вас соединять в пару тогда с адекватным человеком не очень правильно. Он ничего не сделал такого, чтобы в пару заслужить неадекват. То есть либо человека с какими-то очень выворотными убеждениями, какими-то очень странными, да, с которыми этот союз становится невозможен либо соответственно, с психоэмоциональной какой-то покорёженной историей, с которой тоже этот союз становится невозможен. Но не знаю, там, да, представьте себе вот полицейского, у которого есть табельное оружие. Прекрасный полицейский, у него судьба быть полицейским и защитить там весь город. Хорошая судьба, но В результате там, не знаю, выполнения какого-то боевого задания, то ли взрыв его так сильно оглушил, то ли там еще он там что-то увидел, да, от чего получил сильное запечатление. И он несколько повредился башкой, не в смысле повредился настолько, что теперь он в дурке сидит, не здоровается там со всеми. А, он нормальный, он адекватный, но табельное оружие ему доверять больше нельзя, да? Потому что в какой-то момент что-то его тригерит, и он начинает палить куда ни попадя. А раз стабильное оружие ему доверить больше нельзя, то ему и в полицию больше нельзя. То есть происходит некий надлом, и человек, нет, он не попадает в петлю императора. Собственно, он продолжает идти по своей по своему императорскому пути, но одна из, так скажем, осей Да, которые в императорском пути ему были нарисованы, она ему закрывается. Потому что он не может больше исполнять данную работу. Вследствие непоправимых повреждений. Понятно? То есть если вы, с вами так случилось, что вы получили, да, какой-то как какой-то странный перекос, в результате которого вы органически не способны к нормальным отношениям с нормальным человеком, то нет, конечно, да, вас притормозят, и ваш партнер получит замену. То же самое происходит, собственно говоря, и с вами. По этим причинам бывает, что эта пара, она, в принципе, не пересекается. Этот вопрос решается еще до встречи. Вот, да, я обозначила вам место встречи, а Но встречи не происходят. Тогда тот, кто не смог до нее дойти, он остается с печатью одиночества, а второй человек получает себе замену. Замена, напомню, компромисс. То есть это всегда, ну, не столь не столь круто, как если бы все было по, по плану. Но намного лучше, чем оставаться вообще без всего, потому что напомню, да, что на э, развитие в паре, да, на, на территории императорского пути, ну, там мощный акцент, мощный приоритет туда, да, если у вас человек судьбы, это такая вот ваша тема. Другая причина, по которой можно, соответственно, остаться без судьбы это Тот, кто получил замену, у него такая остаётся судьба, у него ход свободную судьбу. Это вот интересная тема, да, остается человек судьбы. Это правда. Но, как понимаешь, тот человек судьбы изначально не был вписан. Это вот такая интересная, такая интересная история. Соединяешься с другим человеком судьбы, у которого, ну, с кем-то, да, кто тоже остался, да, без человека судьбы в силу каких-то обстоятельств. Почему, а, соединяются в пару два человека, у которых судьба человек судьбы, Которая по каким-то причинам с их парой не сложилось? Потому что прошивка. Потому что у тех, у кого свободная судьба, у них другая прошивка. Им сложно в паре. вот. Просто история такая, когда предполагалось, что ты будешь человеком судьбы, а этого не случилось. Она к несчастью не такая уж и редкая. Если ты остался без партнёра в силу того, что, ну, с партнёром что-то ещё до, до стадии вашей встречи произошло. То ты такой не один. И людей, у которых судьба с тобой, в принципе, способна сослагаться, они есть. Получается, что если человек судьбы то он один на всю жизнь. Вообще Ира так предполагается. Но, по факту иногда бывает, что не один. Их бывает несколько. Вот Эсп на каждом мастер-классе рассказывает историю про свою клиентку, у которой было последовательно три мужа. Все три мужа были человек судьбы, и все они последовательно у нее умирали. Не тогда их не убивала. Так было прописано. Вот. Потом еще у нас, да, двойная точка Джокера. А потом еще бывает, в принципе, замена судьбы. Это я вам чуть позже расскажу. Давайте слушаем внимательно. Значит, чего? Предположим, что эти двое соединились такие. Никто из них не тормозил, все они более или менее, да, там кто-то кого-то подождал, второй догнал, все нормально, встретились, соединились встретились, соединились и начали вместе жить. А на самом деле, чем больше у нас идеализаций, э, Ферический вакуум передает привет, пользуясь случаем, тем сложнее нам с этой судьбой. У меня два раза клиентки рыдали и просили перегадать потому что им не нравится человек судьбы. Как вы думаете, что с ним не так? Оба раза причина была одна и та же. Ну, не тот идеал понятно. Из-за чего? Рост. Рост. Не такой рост, маленький. Причем это были не пигмеи, не карлики. Нормальные мужики просто не очень высокие. А ей надо очень высокого. Но нет, не были они гномами, Ань. Но, допустим, сколько там? но сантиметров 170 рост. Это не высокий для мужчины. Но простите, это не гном. То есть 170 это нормальный рост, да, нельзя сказать, что это карлик. А, вот, а, не подходит. Как я с таким маленьким буду? Нет, либо перегадай, не нравится мне этот человек, судя по. Да, два раза, Юля, два из-за маленького роста. Причем это, ну, не это самое, ну не 160 сантиметров они были. То есть 160, когда мужик действительно маловац, если женщина выше. Ну 170, ну это да, не великан. Ну Но это нормальный рост для мужика, в общем-то. Вот. А это мне нравится, надо выше. Вот. Поэтому по каким причинам может не нравиться человек судьбы? Причин, да, томокруза, то, Круза не предлагать. Нет, они не 180 были. Но неважно, да? есть, да, такие вот, ну, разные, разные пунктики. Встретились, да, соединились, и Смотрите, какая интересная тема. То есть вот эти вот задачи в паре, да, которые тут намешаны, их надо решать. Если твой конь в вакууме тебе рассказал, что э, твоя задача в паре быть царицей, которой твой супруг ежедневно поклоняется и притаскивает твоим ногам дары. Если тебе конь в вакууме рассказал, что задача твоей жены э постоянно тебя ублажать, оберегать тебя от любых, бытовых забот и одобрять любое твое решение, а твоя кармическая задача и повелевать, то у вас будут проблемы, собственно говоря. Смотрите, вот если у вас пара, да, такая судьба, что ты будешь человеком судьбы, то э, нет никаких причин для того, чтобы терпеть безобразное к себе отношения. Но вопрос, что считать безобразным отношением? Вот я своей клиентке говорю: вот не терпи безобразные к себе отношения. Она говорит: "Я поняла. На свидание без цветов придет, слать его нахер". И мне хочется в голову выстрелить. Сначала ей, потом себе. Но, э, в смысле, он ну, свидание не без этого пришёл, это не оскорбление, это не безобразные отношения. Когда им отношением три месяца уже. Ну, просто самоизоляция сами понимаете, да? Не не так стремительно они развиваются. А вот это у нас у нас в голове, как в головах какие-то есть странные такие темы, да? И границы адекватности, они очень размыты. Я э, консультировала жертвы абьюза, действительно абьюза. Да, не вот это: "Ах, абьюзер, абьюзер без цветов пришёл". А действительно жертв абьюза, и я понимаю, что там границы нормальности, они очень стираются. То есть, э, человек, ну, там, э, муж над ней издевается, а она не уверена: "Это нормально?" Вот то, что он делает или нет. Или это она сама виновата, да, как обычно, ну, в ситуациях психологического насилия, а насильник обвиняет жертву, что это она, да, всё это сделала, э, всё неправильно поняла. Да, и вообще сама эту ситуацию спровоцировала и довела и так далее, да? Вот вот такие темы бывают. И здесь, конечно, когда у тебя человек судьбы, ну, вот не не просто, да, а, что что есть задача, которую надо решать, а что есть та ситуация, когда нужно уходить. Потому что вообще-то кто разрывает отношения с человеком судьбы, тот остается без судьбы. И я таких историй знаю много. Когда, есть в голове некие представления о нормальности, и, собственно, ненормальные с твоей точки зрения отношения ты разрываешь, и твой партнер получает замену, а ты остаешься в печати одиночества. Причём это по-разному бывает. Вот я к вам приводила вам пример, когда человек судьбы, тройка с кипером перевёрнутой, да, в раскладе выше выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, они жили в разных регионах. муж и жена. Как я об этом узнала? Она ко мне пришла, потому что у неё, она 10 лет в разводе, у неё не складываются отношения ни с кем, можно женские. У неё печать одиночества при том, что был до этого человек судьбы. Это был её муж. Она закончила такие отношения, потому что с ее точки зрения это не семья. Муж получил замену, она печать одиночества. Потому что в их судьбе это были такие отношения, это была такая задача, да, сохранять супружеские отношения даже в таких условиях. Такая судьба, такая жизнь. Она уходит, попадает в печать одиночества. А другая моя клиентка, да, познакомилась с мужчиной, любовь, Шере Волги. Всё круто, замечательно. Он женат. И возраст был уже не юный, он женат, и у него дети, понятное дело, и, как известно, да, всё-таки Когда мужчина уходит из семьи, это он бросает жену с детьми. и он Она для себя определила срок, в который э, нужно, чтобы он принял решение. Срок прошел, он все еще межевался. Нашла. Она вот с точки зрения здравого смысла все сделала правильно. Только она ушла в печать одиночества. а он ну, остался в семье в этой, да? В какой, собственно говоря, и жил. Да, да, вот эта тема. Но вы знаете, может быть, это я вам так рассказываю, потому что для меня правда, вот эта судьба, печать одиночества, ну, в смысле, этот самый человек судьбы, это правда такая территория terra incognita несколько. Я немного чего знаю, поскольку я консультант, ну, в общем-то, обучалась этой теме. Но это, это это не мой эмпирический опыт, да, поэтому я вам так Все равно, что я я бы вам астрономию рассказывала, да, про какие-нибудь там планеты. Вот, говорю, и с Эвдом это будет рассказывать на курсе для повторников. Скорее всего, это будет совсем по-другому, потому что это ее территория, вот пр, пр, пр, прожитая. И, э, она она остаётся, она остаётся без судьбы. То есть вот эта тема, да, когда, э, эти отноше из этих отношений надо уходить, потому что ты не обязан терпеть э Не адекват? Да. и это нормально. Почему я вам об этом говорю? Потому что вы должны знать, что никакая судьба, человек судьбы не обязывает вас, а, ну, быть в этих отношениях жертвой, так скажем, да, и позволять терпеть там, над собой насилие либо еще какие-нибудь там, ну, ужасные вещи. Нет такой судьбы. Если ваш партнер ведет себя как мудак, то вы, то, то то вы можете закончить эти отношения. И в качестве примера, да, приведу другой. Когда мне э, на одной из групп ученица спрашивает, говорит: оконсультировала клиентку. Она э одна разводила. Они с мужем были друг к другу человек и э, люди судьбы. На развод подал муж. Он был инициатором развода. А в печати одиночества оказалась она. Люба, как такое может быть? Группа? Как такое может быть? Ну то есть, когда у мужа не осталось никаких она тупашка, отстающая из схемы. Да нет, почему она не тупашка? Они же встретились, поженились. Нет, нет, она она не является тормозиной. С ней невозможно было жить, конечно. То есть муж подал на развод как уже на крайнюю меру, когда все остальные ходы для того, чтобы сделать эти отношения более конструктивными, они были уже испробованы, они уже провалились. И это уже была крайняя мера, то есть она была не На что мне клиентка Голуева, ученица моя говорит: "Ну да, так оно и было. Она все осознала, она поняла, что она вела себя как полная дура. Поздняк компитшн, печать одиночества уже вот, поэтому муж поступил правильно. То есть он испробовал все шансы, какие были возможны, и подал на развод только тогда, когда ну ничего уже не работал. И он сделал правильно, он не терпел до конца своих дней. Потому что, вы должны все равно понимать, даже если у вас человек судьбы, что это не означает, что ваш партнер будет любить вас вне зависимости от того, как вы будете себя вести. И вы не обязаны любить своего партнера вне зависимости от того, как он будет себя вести и принимать его и там поощрять. У вас есть выход. Если ваш партнер э, сволочь, но, э, или ведет себя как сволочь, но просто где эти критерии? Вот они нигде не написаны. То есть вроде бы, да, моя клиентка поступала правильно. Не принимает решения до свидос. Но она дала ему мало времени. И действительно, его ситуация была непростая. Не сжигай Иванушка лягушачью кожу, подожди еще немного. А сколько надо подождать? Где это написано? Нигде. Такое дело. А, вот, а, это такие критерии достаточно, достаточно субъективные. Но, а, расклады какие помогут узнать, сколько надо ждать? Но я бы сказала, что расклад высшего смысла. Полезно делать, да, в таких ситуациях, потому что, ну, если отношения меньше полугода, а ты уже, да, там, ставишь ему какие-то ультиматумы, то это говорит только о твоём неадеквате. и разные расклады на отношения, под которыми, в принципе, можно спрашивать на да. Но, при этом я вам могу знаете, что сказать? я в принципе не советую разрывать отношения с человеком судьбы без э, ритуала на изменение женской доли. И как-то это менять? все таки эта история, да, с ритуалом на изменение женской доли, все его знают. К сожалению, для женщин только работает. А на старом сайте Медведином уголке выберем все откуда? Нет, не с горохом, это с двенадцатью богородищами иконами. Как не знать ритуальное изменение женской доли? Вот. Ладно, я вам ссылку в этот самый, в группу нашу положу, на на ветку обсуждения на старом форуме. Там это все почитаете. А, смотрите, ритуальное изменение женской доли, в общем-то, он не для тех, кому не нравится человек судьбы создан. Ритуал на изменение женской доли, он создан для тех, кто безнадежно одинок и никого не может встретить, да? То есть что он делает, как любая магия, это магический ритуал. там предполагается некое магическое действо и после этого неубиенный пост, да, сорокадневная аскеза. Неубиенный пост, когда нельзя есть ничего того, что убивается. И, это добавляет тебе ресурса, добавляет тебе энергии, удачи для того, чтобы встретить партнера да, для счастливого супружества. И история это вполне себе рабочая. Да, я знаю, как работает этот ритуал. Многие мои клиенты делали и, в общем, получали то, что хотели. Э, вот но точно так же его можно из его можно делать для того, чтобы поскольку это вообще изменение доли, да? Его и его можно делать, если тебя твоя доля в парности не устраивает. Со свободной судьбой ты можешь менять партнёров, как тебе вздумается. А вот когда у тебя такая история, да, тогда нужно это делать. Смотрите, что я рекомендую, да? И тоже знаю, знаю примеры, как это делалось. Допустим, у меня а учились мы вместе с этой с этой женщиной прекрасной. Короче, у нее человек судьбы, мы его случайно, причем, скрыли. Мы как раз то ли высший смысл проходили, то ли ритуал на изменение женской доли, на занятия на мастер-классе у Сэтэ, тогда еще ученицей была, еще не работала в школе. Вот. И э мы отношения с парнем, объясняется, что он и человек судьбы. И она такая садится, и она такая садится на хвост потому что, ну, она с ним встречалась и поняла, что, честно говоря, это не тот, ну, не герой ее романа. А, она не хотела себе такой судьбы, и были действительно, ну, я я знала этого парня, были действительно, у него некие черты, которые, нет, он не был мудаком, он не был абьюзером, газлайтером, да, либо еще там какой-нибудь слоучо. Вот. но, правда. Я понимала, почему она ему не хочет. И... И она хотела себе изменения, да? Что что она делала? И она получила у неё счастливая судьба. Она они не были женаты, они встречались только. Но она уже поняла, что она не хочет с ним. Она ходила на медитацию к императрице. Это вы все умеете делать? И можете научить своего клиента. Где нужно соединившись с энергией, да? а данной, данной силы искренне и с благодарностью обратиться, с благодарностью и мольбой, с благодарностью за то, что дали, с благодарностью, и действительно, ну, парень был во многом неплохой. И поблагодарить, да, за то, что вот дали. и после этого искренне от всего сердца обратиться с мольбой. Вот это не устраивает. Можно мне такого же, ну, чтобы вот с этим параметром было хорошо. А в том парне не устраивало то, что он был социально не и к этому не стремился. То есть уже будучи мужиком за 30 лет, у него социальная реализация была какие-то случайные подработки и очень небольшие деньги. И самое, э, неприятное в этом, что это его полностью устраивало. То есть он, в принципе, не был ориентирован на то, чтобы обеспечивать семью. И, собственно, после того, как она это сделала, да, она вот сделала ритуальное изменение этой женской доли и держала этот 40-дневный пост после всех ритуальных действий. И вскоре она встретила, действительно, заменили, дали другого, и у них очень хорошая семья, насколько я знаю. Поэтому, в общем-то, да, такие такие вещи, поскольку, смотрите, человек судьбы это не ваш выбор. То я бы решала, да, такие вопросы через высшие инстанции. Понятно? То есть, э, научить клиента медитировать на императрицу, довольно, ну, не каждый клиент на это пойдёт. Но скажите мне, пожалуйста, в христианской религии, кто у нас аватарит императрицу? Богородица или Дева Мария. Если вы православные, Дева то Богородица, если вы католики, то Дева Мария. Все просто. Привет чилицам, которые преимущественно католики, да? А, вот а, в любую церковь, в любой Богородища иконе, которая нравится. Я обычно клиентов спрашиваю, вы каким богам молитесь? Они мне говорят. Причём говорят разное. Там, а те, которые православные, они говорят, ну, православный, конечно. Конечно, потов вариантов нет. Мы эзотерики, мы, знаете, кого только не встречаем <свят> на своих консультациях. Ну, вот. кому бы ни молились, в любой религии аватар матери мира присутствует, да? Вот туда. Соответственно, обязательно запомните, да, два момента: сначала благодарность. Потом мольба. Мне даже не хочется просьба говорить, должна быть мальма из самых недр своего сердца. Потом ритуал. Максим спрашивает, есть ли ритуал на изменение мужской доли. Я не слышала. Ну, знаешь, я бы на твоем месте э, вот так вот просто взяла, пришла бы в группу Тайные явные», и Явные, сказала бы: э, дорогие маги и колдуны, все знают ритуал на изменение женской доли. Ритуал на изменение мужской доли есть? И послушай, что они тебе ответят. Вот, что-то наверняка такое вот дельное. То есть таким образом происходят определенные, ну, вот, э, определенные замены. И Свет рассказывала про свою клиентку, которая э, сделала себе замену, да, э, в том в том случае, э, когда ей не понравилось, знаете, в чём? А э, муж, когда папа заболел, не поехал с ней его навестить. Надо сказать, что муж не любил ее папу, с которым у нее была симбиотическая связь. Но он передал все соболезнования, слова поддержки, пакет с мандаринами, но сам лично не приехал, и она нафиг такой нужен муж. Ну, то есть у людей бывают разные вещи, и она делала замену человека судьбы через ритуал. В принципе, вот когда, Когда, ну вот совсем вилы, да, вот, ну не хочу его. До то, э, то нередко мать Мира здесь идет навстречу. Почему мать Мира? Потому что она покровительствует гармоничным отношениям. Там э, с высшим я они договорятся как-нибудь наверху. Как они будут договариваться не нашего алмазил. Вот мужиками разбрасываются, знаешь, Серёжа. Я думаю, что мужик тоже не остался в накладе. Потому что мужик не остался без судьбы, он нашёл себе другую женщину без вот этих вот закидонов, да? Все выигрыши. Ма, она нашла, а ей дали мужика, который, во всём ей подтакал и всячески поощрял её, симбиотическую связь с отцом. Что тогда тем другим партнёром тоже замена? Да, да, они тоже получили замену. То есть я бы сказала, что это гармоничный уход. Гармоничный уход, когда когда ты, ну, в общем-то идёшь в стоящей инстанции и договариваешься да, о том, как это можно, о том, как это можно сделать. И вот в этой истории нет косяка. Оттолкнуть от себя человека судьбы это прямой путь в печать одиночества. Вести себя как скотина, чтобы твоему партнеру ничего не осталось, кроме как закончить с тобой отношения это путь в печаль одиночество. То есть, в любом случае, да, даже если вы человек, судьбы, вот некоторые думаете, так человек судьбы, значит, он будет со мной всегда, могу делать всё, что угодно. Нет. Не можешь ты делать всё, что угодно. То есть всё равно, а уважение к друг другу, да, и адекватность в решении задач совместных, которые вам там с горкой насыпали. Она она обязательно должна присутствовать, без этого ничего не будет. И человек судьбы не приговор. То есть некоторые думают, что я опять же, да, сделаю акцент. Мы находимся с вами на кармической территории сейчас, на территории императорского пути. Работа души, только только она Некоторые думают, что получив человека судьбы, можно расслабиться, а? Да, сесть на грядку превратиться в тыкву. Нет. Ни в коем разе. Вся работа только начинается. Вот ты встретил человека судьбы, а вот ваша, а вот ваша горка задач. Собственно говоря, приходится ее решать. Но а, те пары, которые я знаю, да, которые вот друг другу люди судьбы, они так соединились, то очень гармоничные пары, которые очень любят друг друга. Но они друг к другу относятся с большим уважением, и они все время в тонусе. Каждый из них знает, что если что, он может уйти. Каждый из них знает, что если что, партнер уйдет. Это важная тема. То, что вы люди судьбы, это не оправдывает, да, там плохое отношение к своему партнеру. Если ни богам не борется, а просто крещённые или даже некрещённые не признают никаких богов, что тогда? К Богородице сможет сходить, блин. Когда сильно надо к Богородице и некрещённые ходят. Просто мы находимся на территории, соответственно, да, где всё-таки, главенствующая религия христианская и православная. Поэтому, в общем-то, церковь и Богородицу, ну, многие знают, кто это такая. Вот, вполне даже, если они не особо церковные, вполне в состоянии к ней прийти. Если вы живете в каком-то регионе, где главенствующая религия другая, ну кто у вас там аватарит мать Мира? Вот туда. Вот, в конце концов, если человек там, ну, не чурается эзотерики, то можно и на императрицу промедитировать, да? Вот такие дела. слушайте, ну, так, про человека судьбы я вам рассказала. Пожалуй, все, что было надо, время наше подходит к концу. смотрите, мои хорошие. У нас сегодня какое занятие по счету, Скажите мне. 19 да? Вот еще следующее занятие мы точно будем сидеть на женской и мужской доле, поделаем расклады, чтобы нам было веселее жить. Я боюсь, что мы с вами не влезаем в 25 занятий. Что вы об этом думаете? То, что у нас будет не 25 уроков, а больше. Это то, что вас радует? Или люба хрен ли ты там тут в воду разливаешь? Давай конкретно расклад, расклад, расклад, расклад, поехали. Мы тут не нанимались до до к тебе на мастер-класс ходить. Да <свят> паривать Насколько больше не знаю. Я не знаю, сколько мы просидим на э, теневом кресте. Просто вот я знаю, что еще тема будет теневого него на который мы тоже можем застрять. Но если вязался, не спрыгнешь с поезда, так тебя радует или не радует? Или огорчает? Радует. Да, про детей будем говорить. Да, про детей будет расклад. Ну, в смысле, про потенциальную беременность. Потому что если вас не радует, если вы хотите, да, чтобы мы быстрее закончили, тогда я буду сокращать басню. У нас, а, просто группа большая. И, получается, что правда объёмнее. Но с другой стороны, это это обогащает очень. Потому что чем на большее количество вопросов я отвечаю, тем с больше разных сторон вы видите ситуацию. Какую-то тему несколько раз я вам повторила. И вы ее несколько раз услышали, а она вам уселась. Но я должна вас предупредить, потому что чтоб не получилось так, а, обещали 25, а что получилось 28. Вот, блин, я не готов. Предупреждает, надо было. Вот я предупреждаю. Мы мы не влезаем 25. это мне уже понятно. То есть у нас еще тема Дня рождения, у нас еще тема деневого расклада Кельтского креста, у нас еще тема кармического креста. Остается. И колесо у нас еще. Поэтому вот так вот. Я надеюсь, что не до осени. Сра я сразу говорила, что можем не убраться в 25. Ну да. За большее количество уроков, но ну, я рада. Смотрите, если вы против того, что уроков будет больше, и просто не хотите здесь писать, э, вот э, в этом чате, да, э, можете написать мне в личку, сказать клуб, я не хочу, давай как-то быстрее. Угу. Вот. Ну чтобы я точно знала, что у меня тут в группе нет недовольных. по Поэтому повода, если есть, то знала, что они есть, и я буду под вас как-то корректироваться. Вот. А, о'кей. Мы с вами встречаемся на следующем занятии. И на следующем занятии мы продолжаем тему мужско женских отношений уже с раскладами. Человек судьбы выучили, насчёт свободная судьба и печать одиночества. Всем пока.